то я, даже не дождавшись, пока принесут кофе, спросил, какое впечатление произвел на Фрейда мой портрет. «Он ему очень понравился», — был ответ Цвейга. Я продолжал расспрашивать, не высказал ли Фрейд каких-нибудь замечаний или хотя бы комментариев, ведь все это было бы для меня бесконечно ценно. Но Стефан Свейк, казалось, либо увиливал от ответ, либо был слишком поглощен совсем другими мыслями. Рассеянно заверив меня, что Фрейд высоко оценил тонкость рисунка, он тотчас же вновь вернулся к своей навязчивой идее. Ему очень хотелось, чтобы мы приехали к нему в Бразилию. Это, — уверял он, — было бы восхитительное путешествие и оно внесло бы в нашу жизнь весьма плодотворное разнообразие. Эти планы, а также наваждение в связи с преследованием евреев в Германии, составляли бессменный лейтмотив его монолога в продолжении всей нашей совместной трапезы. Слушая его, можно было подумать, что поездка в Бразилию была для меня и вправду единственным способом выжить на этом свете. Я, как мог, сопротивлялся, Тропики всегда внушали мне отвращение. Художник, утверждал я, может существовать только в окружении серых оливковых рощ или благородных красных земель Сиены. Ужас, который я испытывал перед всякой экзотикой, растрогал свейга до слез. И тогда он начал обольщать меня огромными размерами бразильских бабочек. В ответ я лишь заскрежетал зубами. По мне бабочки всегда и повсюду чересчур крупные. Цвейг сокрушался, он был просто в отчаянии. Казалось, он и вправду верил, будто только в Бразилии мы, Гала и я способны обрести совершенное счастье. Цвейги оставили нам тщательнейшим и подробнейшим образом записанный адрес. Он так до самого конца и не хотел смириться с моим строптивым упрямством. Было такое впечатление, что наш приезд в Бразилию был для этой четы вопросом жизни и смерти. Два месяца спустя до нас дошла весть о двойном самоубийстве Цвейгов в Бразилии. Решение вместе покончить счеты с жизнью – Пришло к ним в момент полнейшего ясновидения, после того, как они обменялись друг с другом письмами. Слишком крупные бабочки. И только читая заключение посмертно изданной книги Стефана Цвейга «Завтрашний мир», я понял, наконец, правду о судьбе своего рисунка. Фрейду так и не довелось увидеть свой портрет. Цвейг лгал мне, из самых лучших благочестивых побуждений. Он считал, что портрет столь поразительным образом предвещал близкую смерть Фрейда, что так и не решился его показать, зная, что тот неизлечимо болен раком и не желая причинять ему ненужных волнений. «Я не колеблюсь», — причисляю Фрейда, к — «клику героев». Он лишил еврейский народ самого великого, и прославленного из его героев, Моисея. Фрейд неопровержимо доказал, что Моисей был египтянином. И в предисловии своей книги о Моисею, самой лучшей и самой трагической из его книг, предупредил читателей, что это разоблачение было не только самой чистолюбивой и самой заветной, но и самой разъедающей горькой из его целей. Все. Нет больше крупных бабочек Ноябрь, Париж, шестое. Только что Жозеф Форе доставил мне первый оттиск «Кихота» с иллюстрациями, которые я исполнил по своей новой методике, произведшей с тех пор, как я изобрел ее, настоящий фурор во всем мире, хотя она и совершенно недоступна для подражания». И снова в который раз Сальвадор Дали одержал воистину императорскую победу. Уж во всяком случае не впервой».